Однажды Жюльен застал госпожу Дариналь в слезах. «Ах, сударыня, что случилось с вами?» «Ничего, мой друг», — отвечала она ему. «Давайте пройдемся с детьми». Обращение «мой друг» показалось ему странным, к тому же она взяла его под руку. К концу прогулки она покраснев заговорила. «Вам, наверное, рассказывали, что я единственная наследница моей богатой тетки, которая живет в Бизансоне» она посылает мне всякие подарки, а сыновья мои делают такие успехи. Я хотела попросить вас принять от меня маленький подарок, всего несколько луидоров вам на белье, только не стоит говорить об этом моему мужу». «Я человек маленький, сударыня, но я не лакей», — отвечал Джульен, гневно сверкая глазами, и остановился. «Я бы считал себя ниже всякого лакея, если бы позволил себе иметь такие тайны. Я пять раз уже получал по тридцать шесть франков и могу отчитаться в них каждому, даже господину Вально, который меня терпеть не может». Немыслимо после этого представить, что Жюльен полюбит госпожу Дориналь, слишком он был горд. А она восхищалась им, как он ее отчитал. За эту обиду она разрешила себя окружать его самыми нежными заботами. И новизна этих забот доставляла радость госпоже Дориналь в течение целой недели. Она смягчила гнев жильена, но он не подозревал в этом никакой личной симпатии. «Богачи полагают», — говорил он себе, — «что, втоптав человека в грязь, можно загладить это какими-то ужимками». Госпожа Дориналь в своей невинности не удержалась и рассказала мужу об этом разговоре. «Как?» — возмутился господин Дориналь. «И вы допустили, что вам отказал ваш слуга?» Госпожа Дориналь, возмущенная этим словом, попыталась было возражать, но он остановил ее цитатой из мемуаров де Безанвале. «Всякий, кто не дворянин и живет у вас на жаловании, это слуга ваш». «Я с ним поговорю и дам ему сто франков». Он вышел, сожалея, что назвал слишком большую сумму. Ясно, что сто франков достали Жюльену с изрядной долей унижения, потому госпожа Дориналь решилась пойти с ним в книжную лавку и выбрать для детей те книги, которые, как она знала, хотелось иметь Жюльену. Дети тут же надписали на книгах свои имена. Молодой человек трепетал, оглядывая то множество книг, которые стояли на полках. Никогда прежде он не бывал в таком нечестивом месте. Его совершенно не занимало душевное состояние госпожи Дориналь, он думал, как заказать в книжной лавке несколько книг, не повредив своей благочестивой репутации. Месяц спустя он намекнул господину мэру, что для занятий с детьми нужны некоторые книги — но намеки не двигали дело. «Я полагаю, сударь», — сказал Жюльен как-то раз, — «что было бы да крайне непристойно, если бы такое доброе дворянское имя, как Риналь, оказалось в мерзких списках книготорговца». Господин Дориналь благосклонно кивнул после этой тирады. Через несколько дней, когда в присутствии отца старший мальчик спросил Жюльена о какой-то книге, он сказал чтобы не давать никому повода для зубоскальства, а вместе с тем ответить на вопрос господина Адольфа, можно было бы записать абонентом в книжную лавку, скажем, вашего лакея. Вот это недурно придумано, подхватил явно обрадовавшись господин Дориналь, оговорив, что слуга его не должен брать политических памфлетов, восхитившись умом гувернера, придумавшего этот искусный маневр. Слушая разговоры помощника префекта, господина Вально и прочих друзей дома о тех или иных событиях, он, частенько ничего не понимая в них, глубоко презирал всех этих людей, считая их ужасными тупицами. Запас знаний Жюльена был скромен. Итальянские компании Наполеона и полевая хирургия — вот наследство, доставшееся ему от разговоров с полковым лекарем. Когда госпожа Дориналь решила с ним поговорить не о воспитании детей, он стал рассказывать ей о хирургических операциях. Ей стало дурно, и она остановила его. Но Жюльен больше ничего не знал. Их случавшееся пребывание вдвоем сопровождалось молчанием, хотя на людях она угадывала в его глазах выражение превосходства. Но как только она оставалась с ним наедине, он приходил в явное замешательство. Своим женским чутьем она угадывала, что это происходит не от нежных чувств. Не имея понятия о поведении в высшем свете, он полагал, что должен заполнять паузы в разговоре с женщиной. А когда открывал рот, то выдавал какую-нибудь нелепость. За это он страшно презирал себя, преувеличивая собственную несостоятельность. Огонь, пламенеющий в его глазах, красил его и придавал другой смысл его словам, так что, когда Жюльен забывал о необходимости придумывать комплименты, он мог обнаружить свой ум. А госпожа Дориналь наслаждалась этими редкими вспышками новизны, которая была редкостью в ее доме. Госпожа Дориналь не была знакома с любовью. То, что рассказал ей любви добрый кюреш Шелан, было равно самому разнузданному разврату, а прочитанное в нескольких романах казалось чем-то небывалым выдумкой, так что госпожа Дориналь, всецело поглощенная Жюльеном, пребывавшая в полном блаженстве, не могла себя ни в чем упрекнуть».